Чуть было не поплатился и раньше, в царские времена, но это было дело анекдотическое. В конце 1913 и начале 1914 года выходили в Петербурге легальные народнические читай эссеровские газеты, одна за другой закрывавшиеся правительством и немедленно же одна за другой возрождавшиеся, как фениксы из пепла, под другими названиями. Бесменным руководителем их был партийный эсер Неручев, которого я знал еще по Симферополю в 1902 году. Там он заведовал отделом земской статистики, а я работал под его руководством в этом отделе как вольно-наемный статистик. Добывал себе этим средства к жизни. Теперь Неручев явился ко мне с просьбой написать для одной из эсеровских газет «Кажется, крестьянский труд, но не ручаюсь» небольшую статью в память «Десятилетия со дня смерти» Н.К. Михайловского, причем просил цензуры не стесняться. Я и не постеснялся, и в номере от 27 января 1914 года появилась эта подписанная мною статейка, за которую номер был конфискован, а я имел удовольствие прочитать в газетах, что по постановлению цензурного комитета автор статьи привлекается к суду по статье 128, грозившей ссылкой на поселение. Однако наш юрисконсульт журнала «Заветы» Доцент университета М.И. Исаев разъяснил мне, что привлечение к суду – дело длинное, ведь Иванов Разумник – псевдоним, а надо еще юридически доказать, что Иванов Разумник – это Р.В. Иванов. Он был прав. Дело оказалось настолько длинным, что ни до войны 1914 года, ни до революции 1917 года я о нем так-таки ничего и не слышал. Большевики оказались гораздо менее церемонными, их полевая юстиция не стала бы долго возиться с раскрытием псевдонима, а прискакала бы на пожар за час до пожара. Это называлось у них «превентивным арестом», с которым мне вскоре пришлось ознакомиться на собственном опыте. Но вот пришла революция 1917 года, свершился дней переворот. Прошло полтора года после революции – Левые ССР в июле 1918 года организовали в Москве убийство германского посла Мирбаха и восстание против большевиков, закончившееся полным разгромом. Газета ⁇ «Знамя труда ⁇ и журнал ⁇ Наш путь ⁇ были закрыты, пути литературной работы для небольшевиков и не марксистов были отрезаны. В это время Всеволод Эмильевич Мейерхольд организовал Тео, театральный отдел, и предложил мне войти в научно-теоретическую и в репертуарную секции этого отдела. В Последним председателем был Александр Блок. Работой в этих секциях я занимался в 1918-1919 годах, а одновременно с этим стал организовывать вместе с Александром Блоком, Андреем Белым и другими Вольную философскую ассоциацию – Вольфилу, которая потом в конце 1919 года действительно родилась и просуществовала целых пять лет. Все это было очень далеко от политики, жило в круге вопросов философии, культуры, искусства, литературы, но большевики не забыли о моем существовании и решили, что пора применить ко мне теорию превентивного ареста».